Вот после того, как мы прочитали избранные рассказы из журнала «Всемирный следопыт», кстати, одного из самых знаменитых журналов д д в а а ц т 0 х годов, у некоторых читателей, особенно читателей просвещенных, воспитанных на литературе в ы с о к о к а ч е н н о й возникает вопрос «Зачем?». Ну, зачем это делаю я и почему это важно мне? Довольно понятно, потому что в детстве подборка «Всемирного следопыта», которая лежала у соседа на чердаке, Подборка этих журналов двадцать в о с 9 м 8 года «Бог знает, как уцелевших, переплетённых» была для меня любимым чтением очень существенной отрады, а, в общем, рассказ «Дель Монта о с т р о в казнённых», прочитанный тогда, так сильно на меня подействовал, что я, несколько исказив его сюжет и, кстати говоря, ну, изменив его на ровно противоположный, использовал его в оправдании в первом своём романе, где описан этот «Сосед». Вот э, другое дело, чем это задевает другого читателя, который не воспитан на этих сказках и никакого понятия не имеет о том, чем они драгоценны. Дело в том, что вот это, кстати, важный нюанс, который обычно забывают, говоря о двадцатых годах. Главная литература двадцатых это литература не пролетарская. В это время жизнь пролетариата и крестьянства решительно никому не интересна, или интересна только в той степени, в какой она касается любви и смерти, как у Малашкина в «Луне» с правой стороны, или у Платонова в «Антисексусе», или у Романова в «Бесчеремухе», то есть в той степени, в какой она касается традиционно й эротической и д е к а д е н с к о й проблематики Серебряного века, п е р е н е с ё н н ы е в пролетарское общежитие, потому что Серебряный век никуда не делся, и люди продолжали заворожённо следить за всякими садомазохийскими играми. Но помимо этого, главная тема д д в а а ц 20-х годов, вот это самое интересное, что у них было, это тему путешествий, жульверновская тема прогресса, великих открытий, загадочных далёких стран, в которых дружелюбная, иногда к о в а р к туземцы взаимодействуют с просвещенными, а иногда, наоборот, коварными белыми. То есть это время безумного интереса к переводной авантюрной литературе. А практически вся литература во всемирном следопыте была переводной. Исключение, кстати говоря, с о с т а в л я ю т два рассказа Рийка. Два рассказа очень качественных, я думаю, лучших в этой подборке. И должен сказать, что вот здесь мы, по-моему, находимся на грани л и т р у т р о и ч е с к о г о открытия, потому что никаких данных о Рике, о таком о прозаике нету, и просто мы ничего о нём не знаем, несмотря на то, что пытались, конечно, перед вот, записью их собрать. Я по некоторым данным, по э, абсолютно типичным поворотам сюжета, по постановке слов, просто по стилистическим каким-то акцентам предполагаю, что эти рассказы принадлежат п е р о у а л е к с а н д р а Грина. Но поскольку Грин под собственной фамилией печататься в ряде случаев не мог, он, в общем, уже э, отвергался позднедвадцатовской цензурой как чуждый, а э, он выдал это за переводные рассказы. У меня есть вот строгое ощущение, что и рассказ з о л о т о и с к а т е л е в пустыне с абсолютно гриновским мотивом такого неожиданного и нетипичного воздаяния и с более справедливым распределением золота. И особенно рассказ про китайца, вот с этой жильной струной, что эти рассказы выдают гриновский слог, гриновскую постановку слов. Его Ахматова так несколько пронебрежительно назвала переводом с неизвестного, но вообще-то говоря, Вся великая литература, это перевод с неизвестного, не говоря уже о том, что для Грина вообще очень характерны редкие в русской литературе мотивы экзотических путешествий дальних стран. Вот мне кажется, что редакция «Всемирного следопыта» решила его выручить, напечатав два рассказа под псевдонимом, тем более, что Риг, такое же четырёхбуквенное, да ещё сударный «И», имя, оно как-то выдает Грина. Я абсолютно убежден, что со временем, если раскроются черновики, или если удастся там найти в редакции какие-то документы, мы узнаем, что деньги за этот рассказ получил Грин. В остальном, в чем их ценность? Ну, помимо стартовой коллизии с Дельмонтом, с островом Казненок, Дельмонт, вообще говоря, это псевдоним немецкого режиссера и сценариста Пика, который довольно много снял и написал и вообще оставил свой след в литературе не только этим рассказам. а вот кроме острова к а з н ё н н ы х все эти рассказы они в общем ничем не отличаются от тогдашнего потока л ё г к о г о ч т и в а Но, как всякое лёгкое чтиво, они несут на себе более яркий отпечаток эпохи, чем э, такие шедевры. Кстати говоря, рассказы Александра Беляева, которые печатались в том же «Всемирном следопыте», и ранние рассказы, которые сделаны очень несовершенно, но уже обещают гения, эти рассказы сделаны тоже под сильнейшим влиянием этих заграничных образцов. Конечно, эта литература сугубо коммерческая, увлекательная, очень наивная в плане технических описаний, ну, как, например, рассказ об этом путешествии в стратосферу на зависшем над землёй корабле, а, болидом это его представляют зрители. Но в них есть два совершенно пленительных, преимущества. Во-первых, это свежесть, колоссальная свежесть, м и р о в о с п р и я т и я детский восторг перед далекими землями, такой тоже немного гриновский, а картина мира еще а, не цивилизованного, еще не тронутого цивилизации, еще манящего в какие-то неожиданные, совершенно сказочные просторы. Вот этот фантастический упоительный мир, который так себе манит, он там присутствует. Ведь, Понимаете же, т 0 е годы в России – это время Дугласа Фербингса и Мэри Пикфорд, время открытия Запада, который хлынул сюда, время освоения европейской, особенно американской массовой культуры. И, конечно, в огромной степени это освоение американской эпохи джаза. Ведь не зря же Элочка Людоедка конкурирует с Вундербильдихой, да, с дочкой миллиардера. Большая часть журналов эпохи НЭПа, даже таких, в общем, идейных, как «Кольцовский огонёк», она полна историями из-за граничной жизни, историями наивными, немножко как вот в с е романы о виконтах и графях, которые читает Горьковская Настя в «На дне», но всё-таки этот быт зарубежной аристократии, э т о светская хроника, эти репортажи из Голливуда, из колоний, из вот э т и ч у д е с н ы е п у т е ш е с т в и я по до к и т а ю всё это, на самом деле, тоже существенная часть советского колорита, потому что советский обыватель, пролетарий, он с жадным любопытством тянулся не к с о ч и н е н и ю м из жизни пролетария, слава богу, эта жизнь была у него вокруг, а к сочинениям и жизни миллионеров, к таинственным путешествиям, к открывателям, ну и, конечно, к изобретательству, которое с лёгкой руки Жюль в е р н м безумно читателя занимало. И вторая часть, вторая, вторая привлекательность этих текстов – это их острая парадоксальная фабула. Ведь, понимаете, советская литература, она не очень умела быть увлекательной, не очень умела быть читабельной. Да надо сказать, что и русская литература, которая начинала всегда там с текстов с очень сильной фабулой, ну, такие, как пушкинские, Она в 60-е и 80-е годы XIX -го столетия расслабилась, стала рыхлой, многословной, много описаний, много авторских рассуждений, ненужных идейных диалогов. А вот потрясающие европейские американские новеллы с их динамичными сюжетами и большим количеством приключений – это было такой важной прививкой русской литературы. И вот ещё, что мне кажется важным. Люди 30-х годов они во многом сформировались именно под влиянием всемирного следопыта, который заменял собой и технику молодёжи, и... Очерки об изобретателях и рассказы о путешествиях. Всё, что впоследствии появилось и развелось в советской юношеской журналистике, было заложено всемирным следопытом. И вот люди тридцатых, которых мы знаем, полярные лётчики, открыватели, исследователи, которые рации делали, вот эти радиолюбители, которые следили, переставляя флажки за дрейфом Папанинцев, за экспедицией Мишмитта, Эти люди выросли на всемирном следопыте и ж ю л ь Верне на произведении ж ю л ь в е р н а о капитане Гатерасе», который был вообще любимым героем советских полярников и советских школьников, и на всех вот этих экзотических рассказах о таинственных путешествиях. А надо сказать, что люди т р и д ц а т 0 х годов, кроме тех сатрапов, которые сажали, в массе своей были люди просвещенные и любопытные. Вот это советское любопытство к внешнему миру, к его таинственным сказкам – Оно сохранилось удивительным образом на страницах Всемирного следопыта, самого Гриновского журнала д д в а а ц т 0 х годов. И когда свою детскую повесть о фанатах капитана Гатераса писал Алексей Николаевич Толстой, или когда Трифонов вспоминал своих одноклассников л ё в Карася и других, Он имел в виду, он описывал именно вот этих пылких любознательных детей т р и д ц а т ы х годов, для которых именно всемирный следопыт был первым путеводителем по праздничному, безумно привлекательному миру. И это одно уже заслуживает благодарности.